Глава пятая. Гнев в Спаси, владыка, заступись за нас. Поезжай за великим князем вдогонку. Умоли его прекратить сожжение домов наших. Глянь, что творится. Потрекеевы в чрезмерном старании своем не дожидаются, покуда целиком все имущество со двора свезено будет. Начинают сжечь. Им оно, конечно, выгодно. Прочих победнее сделать, дабы опосля самим возвеличиться в богатстве над погорельцами. А ли им тако государь повелел не считаться с москвичами? Так мы и обидеться можем, да не захотим государя такого. Иных Рюриковичей сыщем, заступников народа православного. Батюшка, ступай в Красное Село, прикажи Иоанну не жечь посад. Аки духовному чаду твоему. Господи, да разве ж я не говорил ему? Едва Токма приказ из его уст и стек Жечь Москву. Аз возмутился робостью таковой пред Ахматом. Он же твердит одно. Коли прорвется хан через оборону нашу На оке угре да приведет ордынцев своих на Москву, Лучше будет, коли негде ему зимовать, Негде отсиживаться, осаждая Кремль. Пример столетней давности смущает Иоанна, когда после славной победы и торжества оружия нашего на Куликовом поле спустя два года пришел Тахтамыш, захватил посад, сел в нем и тем самым облегчил себе покорение Кремля. Так-то оно так, но тогда вои московские распущены были по поместьям доводчинам своим. «А теперь он какая рать могучая!» В два ряда на полуденных рубежах стоит. Неужто ж не одолеем Ахмата в тех местах? Я сам готов вести к мети русских на бой с татарами, коли государь столь робок, но... Люди московские, посадские со всех сторон окружали, теснили ростовского архиепископа, духовника великокняжеского, и Вассиан, растерянный, возмущенный, С клокотанием в горле отвечал им на их слезливые просьбы и яростные требования. Душа его пребывала в невиданном смятении и терзаниях. Он и сам не знал, точно, правильно или губительно поступает Иоанн. Молодушие проявляет он или тонкий расчет? Следует или рано жечь посад и переселять москвичей в Кремль да в Дмитров, а саму твердыню московскую готовить к осаде? «Твоя воля, Господь!» — громко молвил Вассиан после долгого затишки, возникшего следом за произнесенным им многозначительным «но». Он размашисто перекрестился, обернувшись лицом к огромной деревянной церкви Иоанна Златоуста, которую великий князь возвел в самой середке посада во имя своего ангела-хранителя, чья честная глава должна была переселиться из Успенского собора сюда. Теперь вместе со всем посадом это деревянное детище Ивана обречено огню. Государь, отдавая приказ жечь посад, не мог не помнить о храме и не скорбеть о его печальной участи. Ивасиан из последних сил зажал в себе гнев на великого князя, не дал ему вылиться тут пред толпой разъяренных и отчаявшихся людей, скрепил сердце свое старое, больное, семидесятилетнее, но такое еще пылкое и живое, глубоко втянул в легкий густой запах дыма, доносящийся со всех сторон, запрокинул голову, подставляя лицо под мелкие капли дождя, и в ту же минуту дождинки стали превращаться в снежинки, тонко покалывать лоб и щеки архиепископа. Васиан с закрытыми глазами внимал тому, как молчит окружавшая его толпа. Затем, открыв вежды, вновь размашисто перекрестился и сказал, «Благослови, Пресвятая Троица, деяние государя нашего Иоанна Васильевича. Не дашь, Господи, ему малодушие и заблуждение. А вы...» Васиан опустил голову и обратил взоры свои к несчастным москвичам. Смиренно примите то, что насылает Господь на вас через деяние великого князя. Много милости в Господь Бог наш. Молитесь, и не даст Он Москву на новое поругание огорянам. И аз архиерей недостойный, благословляю вас, мир всем. Достояние Христова народ русский не возроптал после таких слов а потянулся молчаливой цепочкой приложиться к благословляющей деснице владыки Васяна. И как нашли силы в людях сих мгновенно осознать, что все сказано, что иного пути нет, что дома их окончательно обречены на сожжение, и что в том есть особенное испытание, посланное Богом, за Коим непременно должна не спаслаться благодать. Каждого, кто подходил к архиепископу, Васян благословлял в отдельности, после чего люди расходились по сторонам, к своим пожиткам, дабы отправляться либо в Кремль, либо далеко на север, в Дмитров, кому куда было определено волей государя. Наконец, не чувствуя в себе больше сил, да и от дыма задыхаться начал, васиан осенил оставшихся во множестве общим крестным знамением и, повернувшись, зашагал по улице в сторону Кремля. Уста его сами собой бормотали, сердце, отпущенное на волю, изливало гнев на духовное чадо. «Твое теперь слово, Иванушка! Чем ответишь народу своему на его невиданное смирение? Долго ли будешь с деспинкой своей в красном сельце отлеживаться? Из чего это ты устал так? Бегать от Ахмата притомился, бедняжечка, небось и в глаза не видел татарта?» Погоди же, княжечка, вот только приведи Ахматку на Москву, будет тебе мое проклятие. Победы прошлых лет над Новгородом, Орденом, Казанью, все меркло теперь, после того, как увидели нерешительность Иоанна в действиях против Ахмата. Здесь, сидя на Москве, трудно было понять, почему великий князь медлит, не дает хана решительного сражения, ведь давно уже не собирала Русь, такого великого воинства, равного по численности ордынцам, а в силе и вооружении даже превосходящего их, оснащенного пушками, тюфиками и огнестрельными пищалями, заморскими арбалетами и великим множеством метательных орудий. С московских холмов не видно было, как мечется Иван, изматывая противника, который должен понять, что бессмысленно продолжать войну и следует отступить назад в свои степи. И тем более непонятно было, откуда такая неуверенность в победе, и зачем делается сия скорбная предосторожность сожжения посады. «Православным не можно одними словами быть, — продолжал гневаться на своего духовного сына, ростовский архиепископ. Душа его кипела и задыхалась от дыма горящего сердца, грудь задыхалась от дыма пожарища, ветром с востока несло тот дым на Кремль, Вчера еще было все так хорошо. Великий князь приехал бодрый, веселый, и у всех отлегло победим Ахмата. Пир в Кремле закатили на славу. Теперь-то понятно, не хотел Ивана мрачать кануна праздника. Ждал, покуда пройдет Покровская литургия. Васян ему даже поблажку дал, разрешил вчера не поститься и не исповедоваться. Позволил провести ночь с Деспинкой понимая, как соскучилась по жене молодая Иванова плоть больше двух месяцев в разлуке. Для любящих великий срок. И сегодня утром Васиан исповедовал великого князя. Тот каялся в нерадении к Богу, редком молитвенном обращении к Создателю, в разных пагубных ночных мечтаниях, частой грубости по отношению к подданным, во многом другом, но только не в том, что замыслено им сожжение посада. Сотворив обедню в Успенском соборе, митрополит Геронтий причастил Ивана. Христианам, собравшимся в главном кремлевском храме, умильно было смотреть, как государь их приобщается святых даров. Все ждали, что он обратится к ним после этого с благой речью, утешит, скажет «Явился я к вам накануне решительной битвы с татарами» и верю, что посрамлен будет царь Ахмат, а мы отныне перестанем считаться его данниками, довольно нам зваться ордынским улусом. Но он наравне со всеми, молча причастился, держа руки на груди крест-накрест, подошел к теплоте, испил из серебряного ковшика, сживал просфорку, а потом, как все, приложился к кресту и вон из храма. Тотчас же на коня и в красное село, вместе с великой княгиней Софьей, а на Москве объявляют его повеление, якобы одобренное на вчерашнем военном совещании «Жечь посад». Пиршество обыкновенное, пусть и с многими разговорами о войне, обозначили как военный совет. При мыслях об этом гнев все сильнее бурлил в сердце Васиана. На город уже обильно сыпался снег пополам с дождем, причем дождинок становилось все меньше и меньше, а снежинок все больше и больше. Сама природа противилась огню Москвы, хотя и бессильно была потушить пожар. В праздник покрова своего Божья Матерь покрывала столицу государства русского первым обреченным октябрьским снегом, Зима уже не просто обещала, а клялась быть раннюю. Журавли улетели, листья облетели, ветер с востока, снег. А сколько свадеб на сегодня в посаде было назначено! Истори покров принято было покрывать невесту женишком. И вот все те невесты и женихи вместо того, чтобы весело пировать на свадьбах, проливают горькие слезы. И с пожитками да приданным двигаются прочь из домов своих, в Кремль, в Дмитров грядет осада. Сопротивные дела твои, Иванушка, сопротивные! Скрежетал Васян зубами, думая об этих несчастных женихах и невестах, а после покровских посиделках, коим тоже не суждено было в сей год быть на Москве, об испорченных гуляньях и праздниках об отмененных веселых ярмарках, которые с некоторых пор на Москве стали непревзойденными в своем изобилии товаров и увеселений. Большую цену заплатили тебе княжи, и, коль не одолеешь Орду, не быть тебе государем, сметем. Входя в Кремль через Фроловские ворота, Васиан злобно плюнул в след проехавшего мимо него на могучем коне Григория Мамона, любимого государева Толстопуза. Даруя другим смирение, сам в себе Вассиан смирения не имел. Гнев его все больше и больше воспалялся, в голову ударила кровь, архиепископа шатало, и он попросил идущего с ним рядом Диакона Филофея взять его под руку, придерживать. Диакон испуганно поглядывал на алые пятна, плавающие по лицу Вассиана, на желваки, скручивающие скулы архиерея. Васиан заметил тревожные взгляды диакона, покряхтел, пытаясь успокоиться, взять себя в руки. Еще чего доброго, кондрашка, хватит. А впереди вон столько испытаний, не время на тот свет торопиться. И впрямь чего это он так взбеленился? Сам же одолеваем сомнениями, а может быть прав, Иван Васильевич, мудро поступает, дальновидно? Васиан глубоко вздохнул пытаясь взвесить деяния Ивана с хорошей стороны. Положим так. Ахмат, проведав о сожжении посада, решит, что мы дрогнули, спасаемся, трепещем. Голова у него закружится от предвкушаемого успеха, а значит, хоть немного, но расслабится злодей Орденский. Это нам на руку. Зазнавшись, беспечно пойдет хан на битву, а мы его Тут и прищучим. Коли так рассуждать, то не гневаться надо на Ивана, а восхищаться его хитростью. Тогда правильно он все делает. И что до покрования объявлял о своем решении, и что быстро так принялся жечь, покуда не поднялся великий ропот, ибо русский-то известное дело долго раскачивается. — Скажи посадскому люду заранее, недели за полторы, что посад сжечь надобно. Так москвичи бы распалились, друг друга подзуживая, и, глядишь, бунт затеяли бы. Хм, коли так, то мудрый Иван. А коли не так? Коли просто трусость? — Твое лицо только и приятно мне теперь, Генушко, — сказал Васян при виде идущего ему навстречу чудовского архимандрита. Глаза Геннадия были красны, не то от слез, не то от дыма, уже вовсю господствующего и здесь, за кремлевскими стенами. А я вот на посаде был, народ утешал, как мог. Посадские в страшном горе и готовы даже к смуте, да Патрикеева и их слуги быстро расправляются, жгут дома и гонят людей прочь из посада. Возьми-ка меня под руку, за место Филофея. Шатает меня. Помни я тебя всегда рядом с незабвенным Ионой. И теперь буду воображать себе, будто сей ты, а сам святитель милый идет со мной рядом, поддерживая. Ну, что скажешь? Каков наш государь? Злодей али спаситель? Дурак трусливый? Али трезвый и хитрый стратик? — Сохраняя спокойствие и рассудок, я говорю себе, ему видней, — отвечал Геннадий, беря архиепископа под руку. — Но и я не из того камня, коим фрязен успенье обмаровал. — Обмаровал, то есть облицевал, — примечание редакции. — Где найти такие глину и известь, чтобы сердце окаменело, и не можно было бы его ножом расколупать? Душа кровью обливается. И все же твержу и твержу себе, ему видней, ему видней. Пытаюсь о другом думать и опять на сумрачные и тревожные мысли натыкаюсь. Вот, к примеру, не нравится мне протопоп Алексий, хоть режьте меня. Темна душа у него, голова ясная, знаний превеликое в ней множество, а сердце змеиное, черное. По что он службы нарушает? Слыхано, в Новгороде еще до шелонских дел вместе с Михаилом Алельковичем объявлялся некий жидовин именем Схария, а с ним еще двое жидов. И от них пошла по сердцам православных смута и ересь жидовская. Троицы нет, страшного суда не будет, Христос еще токмо ожидается, а Спаситель наш простым человеком был, не Богом вовсе. В Евангелиях ложь и все такое прочее, что языку произносить противно и вредно. И вот приглядываюсь я к протопопу Алексию и все больше то там, то сям улавливаю в его словах и делах уклоны в эту вот самую сторону, к ереси, то бишь. О Ветхом Завете много говорит, а о новом мало. Евхаристию небрежно совершает, Причащает, как будто с усмешкой, мол, все заблуждения. Но ничего не могу поделать, приходится терпеть заблуждения ваши, а не то побьете. И думаю, на кой ляд его Иван из Новгорода приволок. грамотеев излишний государь наш любит и привечает, вот что. Развелось их вокруг него, более чем достаточно. Вот и курицын этот, книжник. А по-моему, чернокнижник он. То и дело какие-нибудь кабалиные словечки от него слышишь. А ведь мы знаем, что сие есть. Кабала, учение жидовское, антихристово. А государь рот разинит и радуется: вот мол, каково у меня грамотное окружение, ни перед кем не стыдно. А нам и ранее не стыдно было. И все помним, как покойничек филипп папского. Нунция в учености посрамил. Ихняя ученость мнимая супротив нашей. Но протопоп Алексий кажется иного мнения. Боязно так, что ему аж Успенский собор в настоянии отдан. Червь сомнением, целы ли все святыни, коими наш главный кремлевский храм свят? Не подменили ли, честную главу Иоанна Златоуста на череп какого-нибудь фарисея жидовского? — Локоть Андрея на кость чародея? — Бывает, идет Алексий предо мною. Я его тайком крестом осеняю. Что, если от креста крутить его начнет? — Крестом не всякого беса скрутишь, — тяжко вздохнул Васян. Ему тоже в последнее время казались подозрительными, — привезенные в прошлом году из Новгорода священники Алексий и Дионисий. И как сразу возвысились, первого протеереем-настоятелем Успенья назначил государь, а второго иереем в и Иеретические повадки тоже мерещились в Оссиану в новичках московских и не раз. Да ущучить их доселе никак не было возможности, больно хитры. Схватишь — вызмеются, выскользнут из руки. Иной бес, — продолжал свои вздохи архиепископ, столь силен, что его токмо-великий праведник способен одолеть. А где новый Иона? Новый Фотий, новый Сергий, новый Алексей Московский? Мне вот за пылкость сердца моего не дал Господь силы изгонять сильных дьяволов. Иной раз, думаю, не... Архиереем надо было мне становиться, а архи — полководцем. Сейчас, к примеру, так и подзуживает меня сесть в седло и ехать вместо Ивана на Угру бить Ахмата. «Твоим, батюшка, пылом и впрямь разгромили бы супостата», — улыбнулся Геннадий. Жительство Васяна было на Москве в чудовом монастыре. И теперь архиепископ и архимандрит, оба с красными глазами и обессиленные от душевных терзаний, входили в здание обители. Над дверью висела большая икона, изображающая чудо архангела Михаила о змии. Гнев великокняжеского духовника заметно остыл. Васиан с глубоким вздохом перекрестился на воинственную икону и подумал о Иване. А может быть, он все же не дурак малодушный. А Михаил?